Эпилог. Ну что, готовы мы, красавицы? Остановившись в дверях гостиной, я оглядываю Катю и Машу, сидящих на полу перед раскрытым чемоданом. Мне ещё нужно мои любимые сандалики положить. Обиженно восклицает дочка, вскидывая глаза из-под белой панамы. А мама их найти не может. «Там, куда мы едем, полно магазинов. Обещаю купить тебе и сандалики, и платья, и все, что тебе захочется. И рюкзак!» Глаза Маши радостно вспыхивают. «Хочу белый с жирафом, как у девочки из нашего садика. Мы найдем тебе еще лучше!» Обещаю я, не уверенный насчет того, что разыщу именно такой. Себе я дал слово свою дочь никогда не обманывать. Ладно, мам, Маша великодушно смотрит на мать. Папа купит мне сандалики. Можешь закрывать чемодан. Вот спасибо, малыш. Такая ты у меня добрая, посмеивается Катя, поднимаясь с пола. У неё новая стрижка, одета в белый воздушный сарафан. Настоящий ангел приходит мне на ум, о чём я незамедлительно говорю вслух, когда она ко мне подходит. Ты похожа на красивого ангела. А ты профи в комплиментах. Катя улыбается и быстро касается губами моих. Ну что, можем выходить, наверное? Что-то я волнуюсь. Воду я перекрою и электричество обесточу, иронизирую я. О чём тебе ещё волноваться? Она глубоко вздыхает и пожимает плечами. Не знаю. Просто до сих пор не верится, что всё настолько хорошо. Наша новая квартира обводит глазами стены. Поездка и ты? Я? Я от тебя ближайшие лет сто никуда деваться не планирую. Знаю. Просто когда долго не позволял себе быть счастливым, хочется дуть на воду. Вместо ответа я ее обнимаю. Я и сам прекрасно знаю, о чем говорит Катя. До смешного доходит. Могу проснуться ночью, чтобы убедиться, что всё это не сон, и женщина, которую я всю жизнь любил, лежит со мной рядом. А в соседней комнате спит моя дочь. А ведь ещё год назад я был почти уверен, что мне не суждено стать отцом. Когда внезапно получил всё, бывает страшно это потерять. Телефонный звонок заставляет меня разомкнуть объятия. На экране номер бывшей жены. Наш с Наташей бракоразводный процесс завершился месяц назад. Мы всё решили по-любовно. Квартиру и машину я не стал забирать. Когда новость о её лжи меня отпустила, я понял, что не смогу спокойно дышать, зная, что женщина, с которой я прожил несколько лет, не будет обеспечена. Так мне и моей совести спокойнее. У меня уже всё хорошо, а Наташе только предстоит найти своё счастье. В конце концов, она не виновата, что 5 лет назад другая заняла моё сердце, и как оказалось, навсегда. Наташа звонит. Говорю я Кате: "Поговорю пару минут и можем ехать". Она кивает, не выказывая ни обиды, ни ревности, ни раздражения. Самая понимающая женщина. А счастье это она повлияла на то, чтобы я так скоро переступил через Наташину ложь. сказала, что женщины от отчаяния способны на многое, и что я должен найти в себе силы её простить. Наташа сообщает, что в нашей бывшей квартире осталась часть моих вещей, и я в любое время могу их забрать. Разговаривает спокойно, даже доброжелательно. Меня это радует. Я никогда ни с кем не желал быть врагами, а тем более с ней. Ну что, теперь точно идём? Я беру в одну руку чемодан, а в другую — ладошку дочери. — Пап, а я твою маму теперь называю бабулей, — неожиданно сообщает Маша. — Вот как! Это хорошо. Мама тебя очень любит, и ей приятно. — У меня никогда не было бабули. Была только мама, а сейчас кого только нет, — с искренним удивлением продолжает дочка. — И я теперь жду Новый год. — Я не знаю. чтобы всем собраться за столом, как большая семья. Я слушаю её с замиранием сердца. С своей детской искренностью и непосредственностью Маша как никто умеет меня тронуть. Конечно, малыш, соберёмся всей семьёй и позовём гостей. Я кошусь на Катю, идущую рядом. А нашу маму нарядим снегурочкой. А ты будешь Дед Мороз? радостно выкрикивает дочка, от восторга подпрыгивая на месте. Кажется, она очень любит Новый год. Маша знает, что Деда Мороза не существует. Тихо спрашиваю я Катю, когда мы садимся в машину. Твоя дочь ещё много раз тебя удивит, улыбается она. А ты, значит, согласна быть снегурочкой? Разве смогу я отказаться? Какетничит, Катя. Тем более мне так идёт голубой цвет. Не удержавшись, я притягиваю её к себе. Просто хочется вдохнуть её запах. В последнее время я часто так делаю. Боюсь, в этом случае деду Морозу суждено прослыть старым извращенцем. потому что он твёрдо намерен жениться на своей снегурочке. Катя трётся носом о мою щёку и тихо шепчет: "Видимо, придётся, потому что снегурочка совсем не против".